Глава двадцать первая. Вопросы и ответы. «Троицкий мертв, одна из воронок закрыта. События разворачиваются хуже некуда», произнес мужчина в строгом костюме, сидевший за круглым столом из дорогого дерева. Сейчас в кабинете Чалова-старшего не было совершенно никого, кто бы мог случайно подслушать разговор четверых человек. «Теперь нам известен главный секрет этого мальчишки. Все указывает на то, что бездна указывала нам именно на Кирилла Арканова». «Потрясающая осведомленность, Филипп!» — перебил собеседника мужчина. «По всей видимости, он обладал достаточной силой, чтобы общаться с остальными людьми в подобном духе. Похоже, Леруа совершенно не заметил этого выпада или постарался сделать вид, что не заметил, потому как продолжил дальше совершенно обыденным тоном». Мы проанализировали все известные нам случаи применения способности мальчишкой. Удалось обнаружить закономерность, которая прослеживается в каждом конкретном случае. Выкладывай. Во время коротких мгновенных прыжков он перемещается не далее, чем на 30 метров. Даже если ему необходимо быстро попасть в другое место вдалеке отсюда, ему требуется до трех секунд. «Видимо, это время необходимо, чтобы сосредоточиться и накопить должное количество энергии для очередного прыжка». «Тридцать метров? Это же совсем немного!» — просиял мужчина. «Мы с легкостью можем подорвать его, и пусть для этого придется разнести едва ли не весь район, я готов пойти на такие жертвы, лишь бы навсегда избавиться от Кирилла Арканова». «Вы представляете, какие это разрушения?» — тут же вмешался Леруа. «И потом...» У нас только два способа сделать это либо заставить его истратить всю силу до конца, либо сделать это так быстро, чтобы он не успел сделать быстрый прыжок. В любом случае у нас не будет стопроцентной уверенности в успехе мы слишком рискуем ради призрачной выгоды. Он покалечил моего сына филипп и твою дочь между прочим понимаю что на свою дочь тебе наплевать от чего же Леруа все же решился повысить голос и перебить собеседника. «Брось! Ради призрачной выгоды ты не гнушался уложить свою дочурку под любого, кто не побрезговал связываться с ней, а в конечном счете решил спихнуть Аркановым, но и тут потерпел неудачу». «Не будем сейчас об этом здесь», — заявил Филипп и побагровел от гнева. «Да, я тоже хочу уничтожить всех Аркановых, и после смерти Виктора это, наконец, стало реально». «Но мы слишком рискуем». «Ты прав, мы слишком рискуем», — произнес мужчина. «Нет, если бы знать, что это поможет, я готов снести хоть половину Москвы. Но мы поступим иначе. Нам не придется ничего взрывать. Арканов сам придет в нашу ловушку, а мой человек ему поможет, и тогда мы поставим его перед выбором, который он не сможет сделать». «Не стоит забывать», — что мальчишка еще тот чистолюбец, он не бросит других умирать. Шилов слушает. Не думал, что буду рад слышать в трубке голос полковника. Товарищ полковник, это Кирилл Арканов. Есть данные о покушении на двух аристократов, плюс догадки, кто может быть причастен к исчезновению десятков людей в Москве. Арканов, еще суток не прошло, а ты уже ввязался в очередную историю, прозвучал возмущенный голос в динамике телефона. Я уже в курсе того, что произошло в лагуне. Конечно, у тебя есть веские доказательства, чтобы мы сунулись с обыском или даже задержанием. Насчет исчезновения людей нет, но я потерпевший, и у меня есть аудиозапись. Мало, Кирилл. Это хорошее доказательство, но этого слишком мало, чтобы идти с этим против аристократов. Ладно, это вопрос времени. Проработаем Чаловых или Руа через особый отдел. Сейчас пришлю людей на помощь. Ты где? Еду в Заречье. Нужно забрать мать и сестру. Вот и отлично. Оставайся пока там, пришлю за тобой группу сопровождения. Кстати, Заречье отличный вариант. В любом случае, в Москву вам лучше не соваться. Выделим вам надежное местечко и охрану. Как наши будут на подходе, перезвоню, скажешь точный адрес. Понятно, даже сейчас Шилов боится утечки информации и не хочет, чтобы я называл точный адрес. Это насколько же опасные люди, эти Чаловые и Леруа. Да, когда мне казалось, что моя главная проблема Троицкий, все казалось куда проще. А на деле вышло, что это лишь верхушка айсберга. От Белянина мы действительно съехали. Перебрались на другой конец поселка в заброшенный одноэтажный дом. Пришлось немного повозиться, чтобы привести его в надлежащий для жизни вид. Особо не заморачивались по тому, как семья мечтала о возвращении в родное поместье, а у меня на этот счет были совсем иные планы. Эту ночь спал неспокойно. Снилась мгла, окутавшая весь и он, Чалов, который размахивал обрезом и грозился убить всех Аркановых. Шарлотта с обезображенным лицом, которая мечтала о мести. Под утро проснулся уставший и побитый, за завтраком молчал, но старался не терять расположение духа. «Кирилл, а зачем ты ездил в Москву?» — поинтересовалась Мария. «Хотел найти учителя для развития дара». «Надо же, ты все-таки решил развивать дар? Это из-за бездны или всему виной то, что случилось с нашей семьей?» «И то и другое. Дар нужно развивать, потому как он поможет нам бороться с мглой и врагами из числа людей». «И к кому ты записался?» «Никому. Все трое наставников отказались, остальные заняты». «Такое впечатление, что во всей Москве невозможно найти достойного учителя». «Погоди. Анатолий говорил мне, что у них в Заречии есть хороший наставник. Не так давно он переехал из Москвы. Правда, сейчас он не преподает. Может, согласиться взять тебя в ученики?» «Отличная идея. Загляну сразу после завтрака». Не стал откладывать дело в долгий ящик и направился на поиски учителя. Пришлось пройти две улочки, пересечь центр, где расположилась старая церковь, и свернуть в проулок. Дом наставника выглядел заброшенным, и я не сразу понял, что здесь вообще кто-то живет. Калитка едва держалась на одной петле, да и та скрипела так, что аж зубы сводила. Ступеньки отозвались жалобным скрипом, стоило мне подняться по крыльцу. — Есть кто дома? — Есть, да не про вашу честь, — донеслось из-за двери. «Да, не везет мне с наставниками». «Я к наставнику Касьянову!» «Вот как!» — в голосе человека прозвучал интерес. За дверью послышались шаркающие шаги, а потом дверь отворилась, и на пороге появился заросший мужчина лет сорока с опухшим лицом. Вид у него был явно неважный. «Это шутка? Или ты пришел договариваться за кого-то из своих братьев?» «Мне нужна помощь для себя». Так вышло, что я почти не развивал дар, а сейчас мне бы пригодились уроки, чтобы подтянуть основы. Выпить есть? Нет. А надо? Ладно, входи, — отозвался мужчина и сделал шаг в сторону, пропуская меня внутрь. В коридоре было пусто, не было даже коврика для обуви. Зато в кухне обнаружился целый арсенал пустых бутылок. Если бы собирать в них эссенцию, хватило бы на лечение целого квартала пострадавших. «Пить будешь?» «Нет, я учиться пришел». «А, ну да», — прокряхтел Касьянов и рухнул на стул. «А зачем? Какой от этого толк, если проклятая бездна все равно сожрет нас всех с потрохами? Не сегодня, так завтра или через неделю. Как бы ты ни старался, все равно не сможешь ничего сделать. Ни себе помочь, ни близких спасти. Даже я не смог, понимаешь?» Так, что-то мне подсказывает, что я понимаю его проблему. Нужно выводить из запоя этого бедолагу, иначе я не получу нужные мне знания, а он так сопьется окончательно, пока над ним не откроется воронка мглы и не превратит выдержимого. Если уж Касьянов спился под грузом проблем, то устоять перед натиском мглы точно не сможет, а иметь в противниках такого мощного одаренного не хотелось бы. «И что нам делать? Сидеть и ждать, когда мгла придет за нами?» «Вот, ты уже меня понимаешь. Мы ничего не можем сделать, так что толку метушиться и заламывать руки». Наставник поставил передо мной заляпанный стакан и плеснул туда немного жидкости из бутылки. «Пей!» «Нет уж, я не собираюсь гнить здесь заживо и давать бездне шанс. Она может забрать у меня близких, но не заберет моей решимости. Буквально вчера я со своим отрядом закрыл воронку на Шереметьево, и это только начало». «Мне нужны все доступные силы, чтобы сокрушить мглу, иначе окажется, что все эти смерти оказались напрасны. Вы теряли кого-то дорогого сердцу, господин Касьянов?» «Жена. Она погибла в воронке на шереметьево Я не смог ей помочь. Хотите сказать, что ее смерть была напрасной? Вы взяли, опустили руки и даже не попытались остановить бездну?» В глазах Касьянова заплясали огоньки, а в следующее мгновение перед ним возник шар энергии. Прежде чем он успел метнуть его, я успел переместиться в сторону и сплести энергетический щит. Правда, щита хватило всего на один удар, да и то часть энергии прорвалась сквозь барьер и отшвырнула меня к стене. К счастью, сработал мой амулет и защитил от ожогов. «Не знаю, как тебе удается так быстро двигаться, но ты всего лишь адепт первого листа. Как ты мог закрыть воронку?» Ты даже мой удар не смог заблокировать. Убирайся отсюда, пока цел. Вы новости давно смотрели? Кажется, вам давно пора выйти в свет. Потянулся к ментальному плану, отыскал точки силы, зачерпнул потоки энергии и подготовился к тому, чтобы быстро сотворить энергетический щит на уже более продуманной конструкции. Не такой, как делают в этом мире. Осталось всего лишь сделать пассы руками и выделить немного энергии, чтобы обеспечить коридор между ментальным и физическим планом. Передо мной вспыхнул энергетический щит, а Касьянов невольно подался назад и упал со стула, потому как на этот раз щит был куда мощнее. «Попробуйте пробить этот». «Как?» — мужчина даже немного протрезвел от удивления. Он подскочил и совершенно без опасения, с любопытством учителя принялся ходить вокруг щита, рассматривая его особенности. С таким видом учитель труда оценивает табурет, который сколотил его ученик. я что чего-то определенно не понимаю. Первый лист вообще никакой, а тут работа очень изысканная. Не знаю, как ты сделал это, парень, но тут и мне впору учиться у тебя». «Вот и славно. Когда будете готовы, можем приступить к занятиям. С меня знания по работе с ментальным планом и потоками силы...» С вас азы знаний подару и его развитию. Ты мог бы и сам найти это всё в интернете. На худой конец в библиотеке. Долго. Да и какой только чепухи не найдёшь в сети. И потом. А наставник мне тогда на что?» Я не смог сдержать улыбки и вышел из дома. «Завтра приходи к девяти!» — проревел Касьянов мне вслед. «Да, он определённо купился». Еще бы. Сопливый новичок показывает ему такие вещи, что не может делать он сам. Тут замешана и гордость, и любопытство. Домой возвращался в приподнятом настроении. Проблема с наставником решилась. Пусть он и не был так важен, ведь дар я все равно не успею развить как следует до решающего момента. Но даже такая сила в борьбе с бездной иногда приходится кстати. Ну вот, уже и я начал называть мглу местным названием. А там можно уже и свою школу обучения дару открывать. Как минимум два ученика у меня уже есть. Малого и Касьянов. Долго ли умеючи? Только бы дар слегка развить, а то нелепо выгляжу на фоне остальных. Кстати, не понял градацию силы. Касьянов назвал меня адептом первого листа. И что это значит? О том, что это очень мало, я интуитивно догадался. Император, вон, магистр пятого листа. И вообще, при чем тут листы? По дороге от наставника снова наткнулся на церковь. Перевел взгляд и увидел над входом изображение человека, окруженного семью лепестками. Точно такое же изображение я видел на картине Беловой, когда она перерисовывала какой-то храм. Так может, это не лепестки вовсе, а листья, и всего их семь? Свернул на дорожку к церкви и заглянул внутрь. «Может, здесь кто-то мне сможет объяснить?» Внутри оказалось пустынно, даже очень. Разве что иконы висели на стенах, да подсвечники, на которых горело всего-то четыре свечи. Разглядывая стены церкви, я не сразу заметил пожилого священника в черной рясе. «Надо же, нечасто увидишь здесь молодых людей. Многие из них забыли обращаться к свету, а некоторые и вовсе обернулись к бездне». Большая часть так и продолжает бродить в потемках, не понимая, в каком направлении идти. Чудной он какой-то говорит, загадками. Хотя ладно, мне-то какая разница. Узнать бы об этом знаке, да пойти дальше своей дорогой. Не волнуйтесь, святой отец, я пришел сюда с добрыми намерениями. Скорее, меня привели сюда вопросы, на которые я пытаюсь отыскать ответ. Это нормально, парень. Кто-то приходит сюда за утешением, кто-то ищет поддержки. Другие же приходят с вопросами. Так устроена человеческая душа, что ей нужно стремиться к знаниям, узнавать что-то новое искать поддержки, а иногда и оказывать ее. Чем я могу тебе помочь? Вот этот символ в виде человека и семи лепестков или листьев на вашей рясе. Что он означает? Священник проследил за моим взглядом, ухмыльнулся и покачал головой. «Цифра семь вообще очень интересная вещь. Она присутствует в основе нашего мира. Семь цветов у радуги, семь чудес света, семь смертных грехов. Кстати, если уж мы заговорили о грехах, ты ведь успешно преодолел испытание. «Какие еще испытания?» «Семь смертных грехов, говорю же!» «Гнев! Виктор Арканов пытался вывести тебя из равновесия». Но ты проявил благоразумие, не поддался гневу, а ведь мог схватиться за пистолет и выстрелить. Блуд. Здесь свою роль блестяще сыграла Шарлотта Леруа, но ты проявил воздержание и выскользнул из ее клещей. Кстати, ее трусики до сих пор висят в гараже поместья Аркановых. Люди из команды Тимирязева оценили твой подарок и не упускают возможности отпустить шутку по поводу нижнего белья госпожи Леруа. Алчность. Здесь ты дважды проявил щедрость. Но если с картелью Маловых еще можно проследить корыстные побуждения, то твой поступок на аукционе, когда ты отдал фамильную брошь Маловых Анастасии, это и есть пример добродетели. Любопытно. Продолжайте. С вашего позволения, кивнул мне священник. Зависть. Это испытание устроил двойник самого императора, когда хвастал своими достижениями. «Тебе плевать на деньги и власть, но я вижу, что ты мечтал о семье и покое. Пусть спокойная жизнь не для тебя, ты не сможешь вечно сидеть на месте, и уже через неделю сорвешься в очередное опасное приключение. Ты мечтаешь об этом. Но зависть не заслала твой разум. Чревоугодие...» Снова стоит отдать должное госпоже Леруа. Она пыталась отравить тебя, но ты отказался от угощения. А ведь пара коктейлей накачали бы твое тело ядом, и пусть регенерация могла бы спасти, но от головорезов Шарлотты в бессознательном состоянии не было спасения. Да и господин Касьянов тоже принял участие в испытании, но ты отказался утопить свои печали в алкоголе. И, наконец... «Уныние. Ты встретил наставника, который коротал время за выпивкой, устоял сам и помог выбраться из жизненной ямы другому. Как видишь, ты прошел все испытания и проявил добродетели. Откуда вам это известно? Вы следили за мной? Я уставился на священника и замер от удивления». Нет, я сам понимал абсурдность этого вопроса, но в голове совершенно не укладывались варианты, откуда он мог знать о том, что происходило со мной. Причем в некоторые моменты рядом не было совершенно никого, кто мог бы узнать об этом. Я нет, обычный священнослужитель слишком слаб, чтобы непрестанно следить за кем-то. Но есть кто-то, кто все видит и записывает это на ментальном плане. Мне достаточно взглянуть на тебя, словно на раскрытую книгу, и прочесть все твои поступки. Круто. Хотел бы и я так, но чувствую, что шиш мне с маслом. До такого состояния просветления или осознания или еще там чего-то мне точно не дойти за это воплощение. А жаль, от такой возможности я бы не отказался. «Уверен, что тебе это нужно», — удивился священник. Мне кажется, ты и без этого отлично справлялся и вообще напрасно сюда пришел. Зачем тебе ответы? К чему помощь, если ты и сам можешь остановить мглу? Ведь у тебя есть сила вечного стража, а еще местный дар. Семья Аркановых отвлекает от главной цели, а твои спутники лишь мешают под ногами и не дают нанести решительный удар. Они слишком слабы, а ты... Тот, кто преодолел смертные грехи и доказал, что может противостоять угле, Брось их. Они тебе только мешают. Нет, святой отец. Может, вы и мудрые, но тут точно ошибаетесь. В этом деле один в поле не воин, хоть и многое значит. Без помощи мне точно не обойтись. А Аркановы? Они семья. Пусть у меня никогда не было семьи, но у Кирилла она есть. и я сдержу обещание. И потом, вы буквально пару минут назад сказали, что смертных грехов семь, еще подчеркивали важность этой цифры, а перечислили всего шесть. Что же за седьмой смертный грех? А седьмой — самый коварный. Он незаметен на первый взгляд, но губит не слабее остальных. Седьмой смертный грех — гордыня, и ты ее успешно преодолел. Священник словно надломился пополам, ссутулился и поспешил присесть на скамью. «Прости, что мне пришлось взять на себя эту участь и искушать тебя. Я должен был это сделать, чтобы убедиться окончательно. Ты устоял перед всеми семью смертными грехами и достоин того, чтобы повести армию людей против порождения мглы. Выходит, я избранный? Ну или как там? Нет». На лице священника промелькнула улыбка, и он покачал головой. «Никто тебя не избирал, потому ты не можешь быть избранным. Просто ты доказал, что достоин иметь ту силу, которой обладаешь. Ты ведь новенький в этом мире. Он испытывал тебя и остался доволен результатом. Таких, как ты, может быть много, и каждый из вас борется с мглой, окутавший мир. Каждый идет своим путем». но иногда они могут сходиться. Удачи тебе, Айварс Сеона. Пусть небесный свет озарит твой путь и согреет, когда вокруг будет мрак. Сам не помню, как вышел из церкви и направился по дорожке в сторону деревни мимо яблоневого сада. Только через пару минут пришел в себя после разговора и вернулся в церковь, чтобы поблагодарить священника и все же задать вопросы, но никого не нашел. И вообще. Теперь это место выглядело еще более запустевшим. «Что-то ищете?» — поинтересовалась женщина, которая шла в сторону церкви с веником в руках. «Да, вот беседовал со священником, но забыл поблагодарить его и попрощаться». «С кем беседовал?» — тут же удивилась женщина. «Небо с тобой, парень. У нас священника уже два года как нет. Отец Кенте как приставился в позапрошлом году, так нового все никак не пришлют». Я вот хожу сюда и присматриваю за храмом, чтобы все не осыпалось и не пришло в запустение. Но это ненадолго. Говорят, скоро к нам назначат нового священника. Тогда и приходи. Кто ж тогда был здесь? Не стал упорствовать и решил, что лучше не рассказывать женщине о своем видении, иначе решит, что я головой тронулся. Попрощался, бросил прощальный взгляд на церковь, на которой красовался символ в виде человека и семи лепестков вокруг него, а потом направился по тропинке домой. Не знаю, настоящий это был священнослужитель или нет, разговор наш точно реален, а это значит, что я все делаю правильно. Сегодня же начну тренироваться с даром, а потом спать. Завтра ждут тренировки с Касьяновым, а потом еще нужно поработать с картами и вычислить место, где может открыться новая воронка».